Глава восьмая. Виктиандр. Добравшись до стоянки, Виктиандр сразу же направился в кафе разузнать об одном белом фургоне. Друзья с лошадьми остались ждать его снаружи. «Уехали около полудня», — вернувшись, коротко сообщил Вик. «Мы опоздали». «А девушка?» — подался вперед дрейлинд «Нет, Лео никто не видел». «Ты узнал, где можно напоить лошадей?» Оставив эту тему в прошлом, спросил Пьер. «И переночевать?» — подхватил Дрей. «Нет». Такой ответ оказался для капитанов неожиданностью. «Как? Почему?» — практически хором воскликнули они. Вик виновато опустил глаза. «Простите, я понимаю ваше возмущение. Сам безумно устал». «Однако на отдых нет времени. Надо ехать дальше. Конечно, мне хотелось бы видеть вас рядом, но не волить я никого не собираюсь. Вы вполне можете остаться здесь». Дрейлинд возмущенно вскинул голову. «Э, нет, от меня ты так просто не избавишься. Я еду». «А я нет», — заявил Пьер. «Мне тоже хочется поскорее настичь фургон, но истязать». Ни в чем не повинных животных ради наших призрачных целей, выше моих сил. О, сколько желчи! Скривился молодой капитан. Если бы я знал, что из озлобленного лошади ненавистника ты превратишься в ярого защитника этих милых зверушек, ни за что бы их не приобрел. Знаешь, Дрейд, ты, конечно, извини, но идея с лошадьми действительно была не очень, вмешался Вик. А что мне было делать? Достать машину оказалось не так просто. Не воровать же. Лучше бы украл. Угрюмо заметил Пьер Лонд куда-то в сторону. И это, говорит, рьяный блюститель инструкций и правил. Хватит припираться. Устало попросил Виктиандр. Мы опять бездарно тратим время. Лео нас ждет, а мы топчемся на месте и не можем ни на что решиться. Она нас вообще не ждет, вставил Пьер. Дрейлинд поспешил возразить коллеги. Нет, ну Вика-то она может ждать. С какой стати? Она наверняка думает, что он благополучно отбыл с этой планеты. Так, жестко оборвал очередной пустой спор брат императора. Хватит! Мы опять ушли от темы. Пьер, ты точно с нами не едешь? Никто никуда не едет. Лошадям надо дать отдых. опять ты за свое. Дрей устало закатил глаза к небу. Ну что тебе эти твари, а? Сдохнут и пусть их. Да как же так можно? Это все равно, что пожелать смерти любому из нас. Вик решительно вклинился между капитанами, не позволяя спорщикам вцепиться друг другу в глотки. Я растынь. И ты не кипятись, Дрей. Давайте зайдем с другой стороны. У кого-нибудь имеются другие предложения, чтобы и во времени не потерять, и транспорта не лишиться. Пьерлонд отрицательно покачал головой. Тут быстро не решить. Подумать нужно. Однако молодой капитан был категорически не согласен с коллегой. Да чего думать-то, действовать надо! и Дрейлинд решительно направился обратно в кафе, оставив лошадей с товарищами. «Что это он задумал?» Проводив взглядом бескрылую спину, спросил Пьер. Но ответа так и не дождался. Первое время демориата терпеливо ждали возвращения товарища, изредка поглядывая на единственное здание в округе. Но уже спустя 15 минут Вик начал проявлять Первые признаки беспокойства. Он неотрывно следил за входом и каждый раз с надеждой подавался вперед, стоило дверям открыться изнутри. А примерно через полчаса он и вовсе принялся нарезать круги вокруг животных и своего молчаливого друга. Несколько раз он даже порывался последовать за Дреем, но усилием воли возвращался на прежнюю траекторию а Дрейлинд все никак не показывался. Наконец нервы сдали и у Пьера. «Да, лучше бы поспали», ворчливо обронил он, пристально разглядывая деревья вокруг. «Ладно, пойду, отведу лошадей в лес, пускай перекусят. Мне кажется, там колонка стоит. Может, удастся и напоить их. Все ж лучше, чем тут торчать». Виктиандр с отсутствующим видом кивнул продолжая буравить взглядом двери вздохнув пьерлонд поплелся прочь от построек людей и припаркованных автомобилей туда где и ему и животным было бы комфортнее а вик оставшись в одиночестве продолжил нервно мерить шагами небольшой участок стоянки стараясь не поднимать глаз от поверхности земли пять шагов туда Разворот, пять обратно, шесть туда, шесть обратно, семь, десять, двадцать. Очередной раз, бросив косой взгляд на вход в кафе, он вдруг резко остановился, будто наткнувшись на невидимую стену, а в следующее мгновение бросился навстречу другу. «Дрей!» — разнеслось по стоянке. «Ого!» «Тебе еще столько энергии? Не ожидал!» Подивился Дрейленд, поравнявшись с бывшим советником. «А куда делся наш ворчун?» «Кстати, ты заметил, как портится у него характер от недосыпа?» Вик пропустил вопрос товарища мимо ушей и нетерпеливо поинтересовался. «Тебе удалось что-нибудь выяснить?» Дрей улыбнулся во все клыки. «Нет!» «Нет?» «Как нет?» Не смея поверить в услышанное, переспросил бывший советник. «Где же ты пропадал столько времени?» «Завтракал». Демориад продолжал улыбаться, с любопытством наблюдая, как мрачнеет лицо его собеседника. Когда ему уже начало казаться, что Виктиандр вот-вот лопнет от ярости, он примеряюще поднял руку. «Ладно, ладно, успокойся, шучу!» «Только кофе выпил». «Кофе!» — на всю округу вскричал Виктиандр. «Больше часа!» «Остынь, Вик!» «Не уподобляйся Перлонту! «Я просто устал и решил позволить себе чуточку расслабиться, пока разговаривал с одним посетителем». «О чем же таком важном вы беседовали?» Сквозь стиснутые зубы поинтересовался брат императора, с трудом сдержав рвущееся наружу бешенство. «Да так, мелочи!» Я рассказал ему о нашей беде, и он проникся тяжестью нашего положения. И, не выдержав секундной паузы, поторопил капитана Вик. В общем, я обменял лошадей на машину. Ответ оказался столь неожиданным, что Виктиандр растерялся и в прямом смысле сел на бетонные плиты. А кофе? Угостили. «Говорю же, мужик реально проникся», – терпеливо повторил дрейлинд «В общем, план такой. Мы оставляем лошадей в качестве залога, садимся за руль и догоняем твою подругу. Если она там, мы ее вызволяем и мчимся на всех парах обратно. Если уже нет, то тоже торопимся обратно, чтобы продолжить поиски уже без такой бешеной спешки. На все у нас сутки. Успеем?» «Догнать-то, может, и успеем, а вот вернуться...» «Нет, мы, конечно, можем и дольше попользоваться. Просто мужик согласился помочь на условии, что за каждые лишние сутки он забирает в оплату одну лошадь. Так мы рискуем остаться совсем без транспорта. Хотя нам ведь не обязательно возвращаться. Оставим машину себе и прямо на ней отправимся в порт. Это даже лучше. И нам хорошо» и мужик в накладе не останется. Можно и об угрызениях совести забыть. Правда, он говорит, что она не в самом лучшем состоянии. Дальнейшее рассуждение Вик слушать не стал. Вместо этого он радостно вскочил на ноги и пылко обнял товарища, простив тому привычку шутить по поводу и без повода. «Спасибо», — шепнул он, — «ты просто гений, спасибо». Смутившись, Дрейлинд поспешил вывернуться из объятий друга. «Да ладно тебе. Надо еще эту машину посмотреть. Вдруг она совсем негодная и сломается за поворотом. Обидно будет оказаться без колес посреди дороги. Правда, я не очень разбираюсь в автомобилях. А ты? Придумаем что-нибудь». «Да ты, оказывается, оптимист. Так держать!» Дрей похлопал Виктяндра по плечу, и посмотрел ему за спину, заметив приближающегося Пьерлонта. «О, Пьерлонт идет! Один! Интересно, куда он дел наших лошадей? Не съел, надеюсь?» Напрягшись, Вик резко обернулся, а молодой капитан уже крикнул коллеге, плевав на разделяющее их расстояние. «Пьер, где наши кони?» «В лесу привязал», — невозмутимо ответил Демариат, присоединившись к товарищам. «Ну, что тут у вас?» «Все отлично», — отмахнулся Дрей, срываясь в направлении леса. Объяснять свое странное поведение он оставил Вика. Вздохнув, Пьерлонд устало посмотрел на друга. «Рассказывай, что Дрей опять начудил». «Я и сам еще толком не знаю, но он совершил невозможное», — восторженно начал Вик. «У нас почти есть машина». «Ого! Какие только таланты не прячутся в этом странном теле!» Задумчиво протянул Пьер, покосившись себе за спину. «Ладно, пошли, дождемся его внутри. Я хочу кофе. Им здесь очень пахнет». Виктиандр с готовностью развернулся в сторону здания. «Это Андрея». «Представляешь, он еще успел и кофе на халяву выдуть!» «Изворотливый, как змея!» С ноткой зависти проворчал Пьер. «Сколько я такая!» «И не важно, что змеи сухие. Для червяка Дрей слишком заметный». Спорить Вик не стал. «И это автомобиль?» Спросил Пьер, не рискуя близко подходить к машине. Дрейлинд обошел ее вокруг. А что, похоже, четыре колеса, четыре двери, руль. Внешний вид не самое важное. Фургон Лео был таким же, а ездил отлично. Вик потер пятно ржавчины на капоте автомобиля. Я сомневаюсь, что нам вот так сходу предложили бы что-то хорошее. Не спорю, Пьер, но выбора нет. Пустые разглагольствования оборвал дрей давайте уже проверим вик кивнув виктиандр послушно сел за руль неопрятный мужчина стоявший в отдалении дабы не мешать демориатам обсуждать покупку приблизился и вложил ключи в протянутую ладонь спасибо машина завелась с первого раза звук ровный наконец резюмировал вик На наши нужды может и хватить. «Тоже мне нашелся специалист», — проворчал себе под нос Пьер Лонд. Однако его замечания нагло проигнорировали. Зависнув секунд на пять, Дрей решительно повернулся к хозяину неказистого транспортного средства. «Ладно, мужик, забирай свои вещички, чтобы мы могли погрузиться и поехать». Человек усмехнулся в бороду. Свои-то вещи я выгружу, а вот ваши останутся с лошадьми. Мне нужны гарантии, что вы вернете мою машину. Можно не очень в целости и сохранности. И он снова усмехнулся. Мы оставляем тебе лошадей, встрял Пьер. Три! Они стоят гораздо больше твоей развалюхи. Возможно, но я не умею оценивать животных. Вдруг они больны или уже завтра. Сдохнут от старости. Почем мне знать?» Спокойный ответ собеседника не на шутку завел седого капитана. «Мы что, похожи на обманщиков?» гневно взревел он. Виктиандр поспешил вмешаться. «Пьер...» Тихо позвал он другу. «Успокойся. Ты становишься невыносимым». Пьерлонд сжал губы так, что они обесцветились. Молча прошел к автомобилю и сел на заднее пассажирское сиденье, напоследок оглушительно хлопнув дверью. Можно нам хотя бы провизию взять? Вновь заговорил Дрей. Мы очень торопимся и вряд ли выдержим сутки без еды. Согласно, махнув рукой, мужчина примерился к трем огромным угловатым сумкам в багажнике. А Дрейлинд радостно подхватил подготовленный мешок с сухарями, водой и сушеным мясом и устроил его, На свободное переднее сиденье. Любопытно, что у него там? шепотом поинтересовался он у товарищей, осторожно косясь на человека, едва переставляющего ноги под тяжестью поклажи. Не наше дело, в своей манере отреагировал Пьер. Садись уже, вторил ему Виктиандр. В ответ Дрейлинд поспешно закрыл переднюю дверь и небрежно плюхнулся рядом с Пьером хлопнула последняя дверца, машина тронулась, быстро набрала скорость и скрылась из виду. А человек даже не обернулся. Ближе к вечеру автомобиль медленно съехал на обочину и остановился. Первым на улицу выскочил Дрей, не останавливаясь, побежал к перекрестку. «Я сейчас!» — крикнул он друзьям. Потирая пятую точку, вылез размяться и Пьер, издали наблюдая за мечущимся по проезжей части коллегой. В машине остался только Вик. Он сидел, положив руки на руль и уткнувшись в них лицом. «Я полагал, на машине ездить приятнее», — задумчиво протянул Пьерлонд. Виктиандр невнятно пробормотал что-то в ответ. «Прости, не понял». «Извини, — говорю», — приподняв голову, повторил брат императора. Я торопился как мог, но мы все равно не успели. Неожиданно со стороны дороги раздался скрип тормозов и громкий стук. Вик резко выпрямился и выглянул в окно, а Пьер уже со всех ног бежал на помощь молодому капитану, сбитому грузовиком. «Вы что, с ума тут все посходили?» Не успев приземлиться на неровную сельскую дорогу, заорал водитель. «У меня полная машина груза!» «Пять тысяч консервов!» «Да откуда мне было это знать?» С трудом поднимаясь, ответил Дрей. Вик тоже оставил машину и присел рядом с пострадавшим. «Ты в порядке?» Обеспокоенно спросил он. «Вроде да». Дрейлинд прислушался к себе. Только ушибся слегка. «Психий!» Бросил человек, поворачиваясь обратно к своему грузовику промолчать Пьерлонд не смог. За дорогой следить надо. Зло огрызнулся он. Адрей жалостно протянул руку к водителю. Эй, мужик, постой. Никакой компенсации и не надейтесь. Не оборачиваясь, через плечо бросил человек: "Сами виноваты. Да нам помощь нужна. В легковушках не разбираюсь, оттянуть не могу, машина и так перегружена. Только спросить Но мужчина проигнорировал пострадавшего и ловко, несмотря на лишний вес, забрался в кабину. Пьер тут же сошел на обочину, а Дрей остался на месте, не реагируя на безуспешные попытки Вика увести молодого капитана с дороги. Наконец водителю надоело ждать, и он выглянул в окно. — Чего встали? Освободите проезд, я тороплюсь. — Скажи, друг, не ехал ли тебе навстречу белый фургон? Не сдвинувшись с места, мирно поинтересовался Дрейлинд. «Нет!» «Точно?» «Да!» «Понимаешь, нам очень важно его найти!» Прервав речь собеседника утробным рыком, человек сдал назад, объехал Демариатов и унесся прочь. «Грубиян!» закашлялся Пьер, окутанный выхлопными газами. «Его можно понять!» откликнулся Вик. Дрелинд со стоном повернулся к собеседникам. «Да ну его!» – махнул рукой вслед подпрыгивающему на ухабах грузовику. «Сейчас важнее решить, верим мы ему или нет». Друзья, не сговариваясь, одновременно пожали плечами. «Даже если он сказал правду», – взял слово Вик, впереди два выезда на трассу, один в одну сторону, откуда съехал этот грузовик» другой в другую. Где гарантия, что фургон не направился обратно только по хорошей дороге? Вряд ли, парировал Дрей. Зачем им делать такой крюк? Ни Пьерлонд, ни Виктиандр не нашли, что возразить. Так что, продолжим трястись по задворкам или поедем обратно по ровной дороге? Было бы неплохо удостовериться в верности сделанных выводов. «Подождать, пока с грунтовки кто-нибудь поедет», — неуверенно протянул Вик. «Эдак мы и до утра можем прождать», — проворчал Пьер. «А то и до завтрашнего вечера. А тем временем наша беглянка умотает неизвестно куда. Без необходимости по этим ухабам никто не поедет». Он снова непроизвольно потер свое седалище. «Тем более ночью». «И мы торопимся», — добавил Дрей. Это верно, согласился Виктяндр. К тому же на трассе уже не будет возможности остановить какой-нибудь встречный автомобиль и спросить о фургоне. Там мы Лео никогда не догоним. Спустя минуту напряженного молчания, благоразумно непрерываемого собеседниками, Вик энергично кивнул и развернулся лицом к машине. Решено: поедем проселочными дорогами и будем надеяться на удачу. «Как скажешь». Дрей, прихрамывая, направился следом за водителем. «Кстати, тебя сменить не надо? Ночь на носу». «Нет, спасибо. Я успел немного подремать. Ну, может, чуть позже. Скажешь тогда». На этом Дрейлин занял свое место рядом с давно ожидающим Пьером, и с первыми каплями дождя машина выехала на дорогу. Леоника. А в фургоне все было по-прежнему. Мужчина читал, его телохранитель крутил баранку, Лео лежала бездумно, глядя в потолок. «Спи». Отвлекшись от книги, мужчина покосился в сторону дивана. «Я же вижу, ты устала». Девушка, укутанная в одеяло по самый подбородок, повернула голову к собеседнику. «Я лучше дождусь остановки, чтобы разобраться с багажным отделением», — возразила она. «Мы остановимся не раньше полуночи. Будет уже слишком темно. Спи». И мужчина вернулся к чтению. Несколько минут тишину в комнате нарушали лишь звуки подпрыгивающего на кочках фургона, до шуршащих страниц. «Не могу», — негромко призналась Леоника. «Почему?» «Тело затекло, лежать в одном положении. Зудит все». Мужчина задумался, положив раскрытую книгу обложкой вверх рядом с собой. «Нет, нельзя, извини». Наконец подал голос он. «Ты и так вела себя не идеально» согласись у меня есть повод опасаться обмана с твоей стороны не могу же я всю ночь просидеть с тобой на поводке да и ты не можешь гарантировать мне что будешь послушный, верно он покосился на пленницу не выдержав строгого взгляда лео отвернулась к стене я все понимаю еле слышно сказала она вы не можете нарушить приказ являясь подневольным человеком а значит и решать сами ничего не в состоянии. Последовала секунда ошарашенного молчания, а затем тишину на уступающей ночи нарушил искренний смех. Девушка недоуменно уставилась на своего веселящегося охранника. «Ладно, попытка засчитана», утерев выступившие слезы, выдавил мужчина. «По крайней мере, ты старалась». А мозги у тебя неплохо работают, но со мной этот фокус не пройдет. Я человек не гордый. Быть вершителем чужих судеб не желаю, так что провокации не удалась. Хотя идея была хороша. Воздействовать на меня моими же словами, слегка переиначив акцент. Да, после твоей фразы очень просто забыть, что как раз в этом деле у меня полная свобода действий. У Лео порозовели щеки. Я не специально. Ну, конечно. Теперь ты будешь изображать из себя недалекую дурочку. Мужчина перекатился на бок и, потянувшись, дотронулся до колена девушки, скрытого одеялом. Давай будем откровенны друг с другом. Глаза пленницы согласно сверкнули. погоди дослушай. Да Охранник не позволил ей вставить ни слова. Я не говорю о полном доверии и общении на все даже неприятные темы. Нет, хватит и простой честности. В нашем случае она является залогом комфортного путешествия для тебя и заметно облегчает мою работу. Однако ты все время пытаешься меня провести и сбежать, а я, соответственно, становлюсь все более осторожным и подозрительным, что никоим образом не улучшает условий твоего содержания. Не хочу тебя угрожать, но если так пойдет и дальше, ситуация может даже ухудшиться. Оно тебе надо? Нет. Тихо согласилась с доводами собеседника Лео. Вот ты договорились. Мужчина довольно потер руки, взял отложенную книгу и снова погрузился в чтение. Правда, ненадолго. А нам еще далеко ехать? Вновь отвлекла его девушка. «Не знаю. Если Боров где-то поблизости, он известит нас, и мы встретимся с ним в каком-нибудь городке неподалеку. В противном случае поедем дальше и будем ждать знака». «А каким образом он узнает о нас?» «Через нашу сеть. Информацию об успешном завершении задания я уже отправил». А сегодня ночью мы остановимся в городе и передадим через местного руководителя, что двигаемся к основному месту встречи. «Вы же говорили, что такого нет». Мужчина покосился на неожиданно возмутившуюся собеседницу. «Верно», — подтвердил он, — говорил. «Но так уж получается, что чаще всего мы пересекаемся в столице, негласно принятой за отправную точку». Ого! Это же совсем не близкий путь. Именно. За это время ты вполне успеешь изменить линию поведения и улучшить свое положение в этом доме на колесах. В моем доме? – вяло протянула девушка. Мужчина улыбнулся. Будем считать его авансом. А вы не боитесь, что я начну активно притворяться, вынашивая план побега? Такие предположения имеются, но поводка с ошейником еще никто не отменял. Лео непроизвольно потянулась и хрустнула шеей. Да, с горькой усмешкой пробормотала она. То ли рабыня, то ли домашняя зверушка. Даже не знаю, что обиднее. А ты не вешай ярлыков. Все исправится со временем, гарантирую. По крайней мере, это не смерть. Услышав последнюю фразу, мужчина вмиг помрачнел. Не окажись ты девушкой, твоя участь была бы гораздо менее приятной, какой бы вариант развития событий ты ни выбрала. Он резко отвернулся и довольно грубо добавил: "Спи". Вздохнув, Лео покорно закрыла глаза. Тем временем на улице окончательно стемнело а по крыше застучали крупные капли дождя. Прошло около часа. Девушка несколько раз поворачивала голову в сторону читающего спутника, а тот, в свою очередь, не раз отрывался от страниц, чтобы бросить оценивающий взгляд на пленницу. Но оба они выбирали для проверок разное время и ни разу не встретились глазами. Вдруг что-то громко хлопнуло, Машина завиляла, и из кабины донеслось невнятное ругательство. Что случилось? Отбросив книгу, испуганно вскочил мужчина. Колесо лопнуло, уверенно заявила Лео, подняв голову. Одно из задних правых. Колесо, эхом повторил бык. Наехал на что-то. Тут за лужами. Содержимого ям не угадаешь и днем, а ночью. А зачем ты торопился? Успокоившись, укоризненно вопросил мужчина. «Устал?» «Да не торопился я, не идиот же!» Уязвленно откликнулся телохранитель. «Лучше доехать позже, чем убиться на этой дороге. Во всем виноват этот проклятый дождь. Видимость нулевая. А почему мы не поехали по трассе?» «Чтобы меньше светиться». Фургон с трудом вырулил на обочину и встал. Вздохнув, мужчина медленно опустился обратно на раскладушку. «Ладно, вся ответственность за задержку на мне», махнул он рукой и повернулся к Лео. «У тебя запаска где-нибудь есть?» Девушка криво ухмыльнулась. «В багажном отделении, недалеко от входа, на нижнем ярусе только руку протянуть». «Отлично», кивнул мужчина и обратился к водителю, как раз вошедшему в комнату. «Бык, возьми прожектор, я захвачу фонарик со стены. Надо разобраться, где там стык дверцы багажника, и немного расковырять краску. Нож прихвати». «Дождь еще идет?» «Да, крапывает. Надеюсь, скоро кончится. Не хотелось бы заночевать на дороге». Тут Лео молча улыбнулась каким-то своим мыслям, что не осталось без внимания. «Я умудрился чем-то тебя рассмешить?» — вскинув брови, осведомился мужчина. «Просто на улице уже ночь, понимаете? Уже. Получается, спать вы будете утром». Мужчина на мгновение нахмурился, а затем его глаза сверкнули озарением. «Знаешь, заутревать как-то не звучит». И вообще, не придирайся к словам, я не в настроении. Он решительно встал. Пойдем, покажешь обещанный рычажок. Показать? Язвительно переспросила девушка. Я могу и на словах объяснить. Слушай, сейчас не время для игр. Да и положение у тебя несколько не то. Ты же хочешь, чтобы я поскорее поговорил с Боровым? Леоника насторожилась и поспешила кивнуть. Конечно. Заметив реакцию пленницы, бык беззвучно усмехнулся и приступил к поиску необходимого инвентаря. Тогда нам понадобится твоя помощь. Чем быстрее мы вернем себе мобильность, тем раньше закончится наше путешествие, понимаешь? Но вы же мне не доверяете. Что я могу сделать, лежа на диване? Лео демонстративно подергалась но путы, как и полагалось, никуда ее не пустили. Лишь одеяло немного сползло на бок. «Сейчас я тебя отвяжу. Сможешь быстро найти стык дверцы с основной частью автобуса?» Постараюсь. Заглянув еще в один ящик, телохранитель наконец извлек оттуда большой и явно мощный фонарь. «А вскрыть отделение, минимально повредив поверхность», Продолжал допрос мужчина. Тут не подойдет грубая сила. Здесь нужна ювелирная работа, а лучше женская рука. Справишься? Не знаю. Зачем вы вообще перекрасили фургон? Раньше у меня не было подобных проблем, и я не тряслась из-за каждой царапины. Мы просто привели его в порядок, чтобы он выглядел более презентабельно. Чтобы подарить его Борову? так сказать, передать меня в красивой упаковке?» Договорив, Лео испуганно прикусила язык и затравленно посмотрела на своего надзирателя. Однако возмущение не последовало. Вместо этого он громко хлопнул в ладоши, зажигая верхний свет, и подошел к дивану, склонившись над пленницей. От страха Леоника забыла о необходимости дышать а мужчина невозмутимо откинул одеяло, оставив девушку в одном нижнем белье и сосредоточился на распутывании сложных узлов. Покраснев, Лео не знала, куда деть глаза, но охранника мало интересовал ее вид, он был слишком увлечен делом, а бык к тому времени уже успел выбрать подходящий кухонный нож и покинул фургон, оставив дверь открытой помещение тут же похолодало. Наконец последняя веревка пала. Девушка села и с наслаждением потянулась. На ее лице вовсю играла и переливалась счастливая улыбка. «Чему ты радуешься?» нахмурился собеседник. «Я довольна, что смогла получить хотя бы временную возможность передвигаться». «Сдается мне, ты что-то недоговариваешь», не договариваешь, протянул мужчина, защелкнув карабин поводка на ошейнике Лео, заставив ее вздрогнуть. «Все еще рассчитываешь бежать?» «В таком виде? Поздней осенью? На ночь глядя?» Бывшая фрейлина развела руками. «Вы смеетесь?» Надсмотрщик рефлекторно смерил оценивающим взглядом пленницу с ног до головы и поспешил, повернуться к ней спиной, не выпуская поводка из рук. «Твое платье на стуле надень!» Медлить Леоника не стала, схватила одежду и замерла в нерешительности, прижав черную материю к телу. «Ты готова?» По прошествии нескольких минут поинтересовался мужчина. «Не совсем», – замялась Лео, кое-как втиснув бедра в узкий ворот платья. «И что же не так?» «Обувь! Вы предлагаете мне идти босиком?» «Нет, конечно, еще не хватало тебя простыть. Сейчас принесу твои туфли». С этими словами мужчина отошел к шкафу и достал оттуда искомую обувь. «Не стоит беспокойства, меня не так просто свалить. Не простыла же я за несколько вынужденных ночевок в лесу. Именно потому с легкостью можешь заболеть сейчас от малейшего сквозняка». Твой организм слишком ослаблен. Охранник поставил перед пленницей остатки туфель. Держи. Лео тут же влезла в обувь. Как приятно обуться, блаженно улыбнулась она. Не люблю ходить босиком. Почему? Не знаю. Привычка, наверное. Ноги вечно мерзнут, сами понимаете. Сквозняк. Кстати, а здесь ведь совсем не дует. «Вы что, из задние двери намертво закрасили?» «Мы не собираемся ими пользоваться», — подтвердил мужчина. «Да, мы с братом тоже редко их открывали, но иногда без них было не обойтись. Мебель занести, например». Охранник пожал плечами. «Все?» — спросил. «Да». Девушка едва не приплясывала от нетерпения. «Идем?» Мужчина задумчиво посмотрел на Леонику. «Что-то ты слишком подозрительно себя ведешь», – недоверчиво протянул он. «Не лучше ли оставить тебя дома? Боитесь? Беспокоюсь. Ты слишком спокойно и уверенно, с чего бы это?» Улыбнувшись, Лео сделала шаг по направлению к выходу, приблизившись к собеседнику практически вплотную. Напрягшись, мужчина поспешил отвести руку с поводком подальше, торопливо наматывая лишние метры на запястье. «Мне просто нравится, что вы вынуждены отступиться от своих принципов и вывести меня на улицу, сильно при этом рискуя», — довольно пояснила девушка. Мужчина неодобрительно поджал губы. «Не советую играть с огнем», — покачал головой он. «Твое положение не простит такого поведения и таких речей». Сглотнув, Лео попыталась отступить, но в результате лишь согнулась. Длина отпущенной ей свободы оказалась невелика. Получился этакий своеобразный поклон. «Я, конечно, просил тебя быть более откровенной, но в рамках установившихся между нами взаимоотношений, проследив за собеседницей, сказал мужчина, «Я рабыня, а вы господин?» стоя в той же позе, уточнила Леоника. «Не так грубо. Пленница и стражник. Этот вариант мне прав не добавляет». Продолжить разговор им помешал бык, заглянувший в комнату. «Долго вы еще?» — пробурчал он. «Я куртку не взял, а тут вообще-то холодно. Уже идем». Махнул рукой мужчина, продолжая сверлить взглядом затылок склонившейся перед ним девушки. Кивнув начальству, телохранитель исчез так же неожиданно, как и появился. А надзиратель молча ослабил натяжение привязи, дождался, когда Леоника поднимет на него глаза и сделал приглашающий жест рукой в сторону выхода. «Прошу». Вздохнув, Лео обреченно поплелась к двери, а мужчина потянулся, прихватив со стены свой фонарик, затем ловким движением подцепил со стула куртку и направился следом. Благо, штаны уже и так были на нем. Бык ожидал их у последней ступеньки и лениво поигрывая светом и выхватывая из темноты то часть дороги, то нависшую над фургоном ветку, то пожухлую траву, то кучу листвы. Дождь благополучно кончился и вокруг стояла звенящая тишина, в которой прекрасно чувствовалось напряжение. «Бык, ты замыкаешь!» – поравнявшись с товарищем, обронил мужчина. Снова кивнув, телохранитель пристроился в хвост процессии. В таком порядке они обошли фургон и остановились у правого заднего колеса. Неожиданно Лео нервно хихикнула за что была тут же ослеплена изрядно напуганными спутниками. «Ай!» — зажмурилась девушка. «Уберите свет!» Мужчины поспешили выполнить просьбу пленницы. «Прости, ты застала нас врасплох», — подал голос ее надзиратель. «Что случилось?» «Ничего особенного, просто вспомнила, что с этими колесами я уже намучилась, когда удирала от вас с демонами на борту. Представляете, они провалились... Такую глубокую яму, что без подручных средств было никак не выбраться. Еле справилась. А сколько нервов потратила? И вот снова торопимся, проваливаемся. Похоже на злой рок. Да, нет, все логично, ставил бык. Скорее всего, при прошлом падении была серьезно повреждена резина, а сегодня она просто не выдержала нагрузки. Возможно, задумчиво покивал мужчина, но все равно не вовремя. Кстати, а домкрат у тебя имеется? Разумеется, рядом с запаской лежит. Хорошо. Луч света упал девушке под ноги. Тогда веди нас к багажному отделению. Зябко обхватив себя за плечи, Лео медленно развернулась и поплелась обратно, показывая дорогу охранникам. Но не успели они сделать несколько шагов, как вдалеке забрежил свет фар, и Леоника встала как вкопанная, едва поравнявшись с задними дверьми. «Не стой, пошли!» Мужчина легонько толкнул ее в спину, однако Лео не сдвинулась с места. «Если ты сейчас не уйдешь с дороги на обочину», яростно зашипел он, В ответ девушка бесстрашно повернулась лицом к надзирателю и невозмутимо, глядя ему прямо в глаза, с вызовом спросила «То что?» «То я уведу тебя силой, и последние крохи того шаткого доверия, что есть между нами, будут погребены в одной из ближайших ям». Отбросив гордость, Леоника мелко задрожала «Вы...» Голос не слушался ее, но она все-таки нашла в себе силы продолжить. «Вы убьете меня?» Мужчина ухмыльнулся. «Нет, это образно. Я доставлю тебя Борову. Но всю дорогу ты будешь тихой и послушной». Он сделал небольшую паузу и рявкнул. «Потому что я засуну тебе в рот кляп и намертво примотаю к дивану». От неожиданности Лео села прямо в грязь. Мужчина склонился над ней и тихим голосом, внушающим еще больший ужас, продолжил свою речь. «Я знаю, на что ты рассчитываешь. Поверь, эти люди, если и остановятся, в чем я сильно сомневаюсь, вряд ли заметят твое затруднительное положение. И виной этого будут они сами». Люди намеренно не замечают ничего, что может нарушить их спокойствие. Поэтому вмешиваться они, скорее всего, не станут. Даже если ты будешь кричать о помощи, чего мы, разумеется, постараемся избежать. В конце концов, если предположить совсем уж невозможный сценарий развития, бык легко справится с кем угодно, да и я стоять в сторонке не стану. А тебя? В избежании дополнительных проблем мне придется оглушить. По-моему, твоей изрядно настрадавшейся голове уже хватит. Не найдя достойных аргументов для возражения, Леоника была вынуждена подчиниться. Дрожа от страха и холода, она поднялась с земли и последний раз взглянула на дорогу, отметив, что у машины не работает левая фара. Но эта информация ни о чем ей не говорила. А уже за углом на худые девичьи плечи опустилась тяжелая кожаная куртка, пожертвованная охранником. Вот только Лео этого благородного жеста даже не заметила, полностью погрузившись в свои невеселые думы. Виктяндр. Машина с тремя демориатами. На всех парах неслась сквозь кромешную тьму, подпрыгивая на ухабах. Ну, куда ты так гонишь? вцепившись дрожащими руками в сиденье, сотый, наверное, раз вопросил Пьерлонд. Мы торопимся каждая секунда на счету, сухо откликнулся Вик. Надо обернуться за сутки, чтобы успеть вернуть автомобиль. Ты учти, если мы разобьемся, то возвращать будет уже нечего не оставлял попыток достучаться до друга Пьер. И твою человечку спасать тоже будет некому. А разве мы собираемся возвращать эту машинку? Влез в разговор Дрейлинд, обеими руками прижимая к груди ремень безопасности. Резвенькая, крепенькая, даже не стучит и не скрипит. Соврал нам мужичок. Пьер Лонд покосился на коллегу и, подумав, тоже поспешил пристегнуться. В автомобиле остался лишь один демориат, больше доверяющий своей реакции, чем человеческой технике безопасности. «Сдается мне, он собирается смотаться с нашими лошадьми», угрюмо заметил седой капитан. «Если уже не...» «Ой, не думаю», – беззаботно отмахнулся Дрей. «Вот, окажись, это действительно убитая машина, то обмен был бы не в нашу пользу». А так я еще не знаю, кто в конце концов выиграет. Он, особенно если мы погибнем. Дрейлинд ощутимо пихнул коллегу локтем в бок. Да ладно тебя трусить-то. Или ты из-за лошадок так переживаешь? Пьер смерил молодого демориата презрительным взглядом и без лишних слов отвернулся к окну. Минута езды прошла в молчании. «Вы зря судите по внешности», – внезапно подал голос Вик. «Она часто обманчива. Человек, как и его автомобиль, не внушал доверия, не спорю. Но машины и их хозяева обычно похожи. Намекаешь, что за его грубостью и недоверием, за низким росточком с бородой и маленькими глазками, за общей неопрятностью и противным скрипучим голосом прячется...» «Золотая душа бесконечной доброты?» Не скрывая сарказма, вопросил Пьер. «А почему нет?» «В их мире только так и может спрятаться искренне отзывчивый человек». «И тебе стало его жалко так, что ты решил вернуть машину?» Виктиандр кивнул. «Не хочется обманывать бедного человека», пояснил он другу. «Судя по толщине его скорлупы, Он так настрадался от себе подобных, что удивительно, как еще умудрился не потерять веру в хорошее. «Не хочу уподобиться людям и случайно оказаться тем, кто убьет в нем этот чахлый росток». Забыв об осторожности, Пьер подался вперед и обнадеживающе похлопал собеседника по плечу. «Погоди, это ты еще не сталкивался с профессиональными лицедеями!» С сочувствием произнес он. Поверь, наши по сравнению с ними – дилетанты. Ты вовек не отличишь правду от лжи, а маску от истинного лица. Порой мне кажется, что они так срастаются со своими образами на время выступлений, что потом с мясом отдирают их от своих душ. Демрят откинулся обратно на сиденье. Нет, к людям так относиться нельзя. Как они к нам, так и мы к ним. И никак иначе. Вик слегка замедлил ход автомобиля и вопросительно посмотрел на Дрея через стекло заднего вида. «Я согласен с Перлонтом. Молодой капитан виновато поджал губы. «Обычно у меня получается понять, притворяется человек или нет, но далеко не всегда. С каждым годом люди все сильнее и сильнее скатываются в пропасть, из которой нет выхода. За последние пять лет я ни разу не видел от них добра, даже подпитанного корыстью. Потому, если ты прав, и мужик действительно относится к этому вымирающему виду людей, его все равно рано или поздно загонят в раковину и запрут на замок изнутри. Не мы, так другие люди. Ну или вынудит отрастить шипы, чтобы он стал похожим на них. Думаю, вам просто раньше не везло с людьми. «Хочешь сказать, что мы неправильно оцениваем человечество?» – презрительно усмехнулся Пьер. «Мне кажется, да. Но наш опыт больше твоего». «Значит, мне везет на редкости». «Во множественном числе», – уточнил Дрейлинд. «Ты говоришь про человечку?» «Да». Она предложила свою помощь без какой-либо просьбы с моей стороны. Бескорыстно. «Одного человека мало, чтобы убедить нас считаться со всеми людьми», упрямо заметил Пьер. «Их уже двое». «И мы считаем хозяина автомобиля?» Снова вступил Дрей. «Для него я сильно приукрасил наше злоключение». «Все равно он не остался безучастным, это стоит запомнить». Капитаны обменялись взглядами, и тот, что моложе, непривычно серьезно покачал головой. «Нас тоже двое». «Ничья!» Пьер закивал. «Согласен. Неубедительно. А если мы встретим еще одного такого человека, который отдаст совершенно чужим людям что-то дорогое его сердцу?» – недоверчиво уточнил Дрей. «Или будет рисковать своей жизнью ради них?» подхватил Пьер Лонд. Да, если он выразит готовность совершить нечто подобное, вы убедитесь, что люди еще не потеряны и благородство не изведено до конца. Я скривился. Это маловероятно. Неважно. Вы согласны? Глаза молодого капитана азартно заблестели. Это спор? Деловито поинтересовался он. Учти, Мы не очень долго пробудем на материке, да и контакты с людьми у нас довольно редки, что значительно уменьшает твои шансы на победу. Я понимаю. Дрейлинд задорно улыбнулся. Прекрасно. Что же ты поставишь со своей стороны? В случае поражения я приму вашу точку зрения. Пассажиры переглянулись. Первым. Руку между передними сиденьями протянул Пьер. «Хорошо. Тогда я изменю свое мнение». Дрейлинд скопировал его жест. «Ладно, в таком случае я буду согласен вернуть машину». Не глядя на друзей, Вик положил свою ладонь сверху и молча сжал пальцы. Автомобиль продолжал стремительно нестись навстречу неизвестности. Скрипели пружины сидений, трещали крепления, а пассажиры коротко вскрикивали, но молчали. Сказать сколько времени они уже так едут, не смог бы ни один демориат. Внезапно вик резко сбросил скорость и стал забирать к обочине. Дрейлинд принялся крутить головой, даже не поленился открыть окно и выглянуть наружу. Пьер же предпочел пойти по пути наименьшего сопротивления и обратился с вопросом к водителю. «Что случилось?» Вик протянул дрожащую руку вперед, указывая на нечто белое вдали. «Глядите!» Капитаны синхронно подались к центру машины. «Похож», — старательно вытягивая шею, сказал Дрей. «Криво стоит», — добавил Пьерлонд, «будто у них что-то случилось». Виктиандр заметно побледнел и судорожно сжал руль, но не произнес ни слова. «Нам это на руку», — оборонил дрейлинд «Остановимся и спросим, не нужна ли им помощь». «Я пойду», — решительно заявил Вик. «Нет, я», — возразил молодой капитан. «Если бандиты вдруг опознают в тебе димариата, пострадают все. Не стоит рисковать». «А если там Лео?» Она тебя не знает, может испугаться и совершить какую-нибудь глупость. Тогда я возьму с собой Пьера. Его она должна помнить, верно? Но мы тебя позовем, не волнуйся», — пообещал Дрейлинд. «Долго ждать не заставим, клянусь». Пьерлонд согласно кивнул. «Мы быстро». Вик гулко сглотнул и уставился вперед остекленевшими глазами. «Почему ты не хочешь его брать с собой?» – жестами спросил Пьер коллегу. «В таком состоянии от него больше вреда, чем пользы», – ответил Дрей. Седой демориат покосился на водителя и беззвучно вздохнул. «Согласен». Последние метры автомобиль прополз с черепашьей скоростью и остановился на дороге рядом с фургоном. Вблизи было прекрасно видно, что даже... Толстый слой свежей краски не смог радикально изменить внешность дома на колесах. Да, он стал выглядеть обитаемым, однако все равно остался довольно уродливым. Переглянувшись, капитаны молча вышли, тихонько прикрыв за собой двери. Слов больше не требовалось. Пришло время действовать.